Глава 1242. Они сидели на земле напротив изчерченного рукоятью алого клинка плана лагеря воронов. Близилась ночь. Опять же, вылазку запланировали на это время вовсе не потому, что луна и звёзды скрыли бы адептов от взгляда дозорных. Причина была в другом. Единственный их шанс пробраться в лагерь Уничтожить жертвенный алтарь и желательно убраться до того, как их отправят к праотцам. Это начать свою авантюру в момент, когда закончится жатва. И так случилось, что именно к вечеру фанатики почти закончили собирать темную энергию из своих агонцев. Таш и Хаджар переглянулись. Им не требовались слова. каждый из них находился на достаточно высокой ступени развития, чтобы ощущать, даже несмотря на защитные заклинания воронов, коеми тя окутали свой лагерь, что если ритуал закончится, то ничего хорошего не произойдёт. Причём ничего хорошего в таких масштабах, что заденет не только рубиновые горы, но и их территории, в которых они сейчас находились. но и часть алого феникса и белого дракона. Почему это так сильно волновало их? Хаджар подозревал, что Таш родела за то, чтобы вернуть принцессу живой и здоровой обратно, чего не могло не произойти, случись ритуал успешно завершится. Ничуть не менее, чем Хаджар, который был связан с теней от клятвой, проклятие Ещё совсем недавно ему пришлось биться с Дэтьяшане, проводницей духа смерти, приходящего за павшими в бою воинами. И вот теперь это Орден Ворона. Будто кто-то, стоявший позади руки судьбы, решил, что Хаджару и без того не хватало жизненных потрясений и приключений. Впрочем, учитывая, что с каждым днём приближался парад демонов, Стоило ожидать, что самые разнообразные события начнут сыпаться словно из рога изобилия. Хаджар посмотрел на перстень, который предусмотрительно отложил в сторону, держать на пальце камень, в котором было заключено дыхание сотни драконов, как-то не очень хотелось. Этот перстень моему брату, за выдающиеся заслуги, подарил сам император. Таш в очередной раз провела ладонью над начерченным планом лагеря. «И тот так просто отдал его мне?» Таш улыбнулась. Неожиданно это была не хищная или звериная, а вполне себе теплая и приятная улыбка. Син — жестокий воин, но у него большое сердце и открытая душа. Если он к кому-то хорошо относится... то не пожалеет последнего, что у него есть, чтобы помочь. Хаддар промолчал. Он не знал, хорошо ли сын относился к нему лично или к принцессе. Потому как идиот не дослужится до предводителя охраны, единственной наследницы престола. Сын идиота не был и должен был понимать, чем может угрожать подобное скопление фанатиков в посольство. хотя возможно это всё лишь предвзятость и паранойя Хаджара, который всё меньше и меньше верил в такую простую вещь, как бескорыстность. "Подвигаемся через полчаса", уже другим тоном, более холодным и отрешённым, заявила Таш. "Советую это время провести с пользой". С этими словами, приняв позу лотоса, Таш погрузилась в медитацию, но не глубокую. Для таких драконам требовалось принимать истинное обличие и проводить вон их едва ли не тысячи лет, чтобы получить результат, на который человек тратил лишь годы. От знания таких нюансов становилось понятным стремление Рубинового дворца к ограничению уровня развития в семи империях. «Да», – прошептал Хаджар, повторяя действия Таш, – «медитация не помешает». Хаджар стоял на холме посреди бескрайних просторов, укрытых качающейся в такт ветру высокой зелёной траве. Небо над головой было затянуто чёрными тучами, но это не мешало одинокой фигуре, закутанной в чёрный плащ, из-под капюшона которого тянулись седые волосы, вглядываться в далёкую высь. Постойте, почему у него ощущение дежавю? Он уже достаточно давно не посещал черного генерала, запертого внутри его души. Откуда в таком случае ощущение, будто он побывал здесь лишь совсем недавно? «Ты снова пришел, мой ученик», — донеслось из-под капюшона, скрывавшего постаревшее лицо. Лишь до того седые, что уже белые волосы говорили о том, как изменился первый из Дарханов. Хотят куда Хаджар узнать о том, как тот постарел. Я не твой ученик, отрезал Хаджар и становиться им не собираюсь. Чёрный генерал промолчал, он лишь вглядывался в некогда светлое, а ныне укрытое за тучами небо. Ты знаешь, зачем я пришёл, спросил Хаджар, когда пауза слишком уж затянулась, чтобы спросить, что делают мои потомки в землях которые ныне принадлежат маленьким подгорцам, маленькие подгорцы, так когда-то давно называли гномов. Хаджар это знал, но тоже не понимал откуда. Впрочем, у него не было времени, чтобы размышлять на эту тему. И чёрный генерал всё так же молчал. Ты не собираешься отвечать, нахмурился Хаджар. Тогда прости, что потревожил тебя, не смею более Ты не задал вопроса, ученик. Кажется, первому из Дарханов было плевать на все отрицания Хаджара. Он продолжал называть его учеником, несмотря на все протесты. Как я могу ответить тебе, если ты не спрашиваешь? Хаджар вздохнул. Иногда с древними было действительно сложно вести диалог. Они мыслили совсем другими рамками и жили по негласным законам и традициям. след которых уже истлел на пыльных тропах истории. Что твои потомки, чёрный генерал, делают в землях рубиновых гор? Хаджар, вероятно, слишком морально устал за последнее время, чтобы отказать себе в возможности уколоть паразита, живущего прямо внутри его собственной души. Но вы тот уже давно не реагировал на данные ему дергером имя Пытаются открыть проход в страну Северного Ветра. Хаджар замер. «Что это? Страна? Место, в котором живу? Я знаю, что такое страна. Если бы кто-то услышал, что Хаджар перебивает самого Черного Генерала, то даже отказался бы молиться за душу подобного глупца. Я никогда не слышал о месте, которое называлось бы «Страной Северного Ветра». то, что ты о чём-то не слышал, мой ученик, никогда не означает, что этого не существует. Был бы здесь Нен, он бы обязательно оценил подобный оборот речи. Но да и к лучшему. Брат Хаджара остался в столице Дарнаса, заниматься садом, растить детей и по вечерам находить себя в постели любимой жены. Хорошая жизнь. Что это за место и зачем оно понадобилось твоим потомкам? Мои потомки, твои братья и сестры. Несмотря на ровный тон, в голосе первого из Дарханов чувствовался нажим. И вы связаны куда крепче, чем узами крови. В словах существа, почти уничтожившего весь безымянный мир, имелась своя правда, но Хаджар был слишком упрям, чтобы ее признавать. Страна северного ветра произнёс чёрный генерал, и в его голосе слышалась ностальгия. Мой дом, место, которое я построил, чтобы дождаться её перерождения.